Вымавшись холодной водой, Лидочка пошла на набережную. Она проголодалась и надеялась, что ей удастся что-нибудь купить, если не в кафе, то в магазине, и принести с собой в номер. Магазин Тарасова, что выходил фасадом на набережную, оказался закрыт. Зато по вкусному запаху Лидочка отыскала чебуречную на улице и стоя съела штука за штукой пять чебуреков, чем вызвало уважение чебуречника. «Ты ешь», — сказал он, — «а я буду тебе показывать». «Какие у меня вкусные чебуреки! Какие хорошие чебуреки!» Старик говорил добродушно, и Лидочка не обиделась, а торговцу было скучно, потому что никто, кроме Лидочки, к нему не шел. На удивление, мало встретилось Лидочки на набережной знакомых. Почему-то ей казалось, что каждый второй будет узнаваем, но нет, встретилась ей одна соученица по гимназии, которая шла с подпрапорщиком и, конечно же, никого вокруг не видела. Встретился пожилой мужчина из соседнего дома – Лидочка с ним и в старой жизни не здоровалась, а сейчас тем более. Лидочка дошла по набережной до плотана свидетеля. Но никого там не было, и ноги незаметно привели ее к родному переулку. «Я только погляжу на окна», — уговаривала себя Лида, — «и сразу уйду. Сначала надо найти Андрюшу, ведь если мне придется снова уплывать в будущее, мама этого не переживет». Окна на втором этаже не горели, значит, родителей не было дома. Может, они ушли куда-то в гости. Почему-то это показалось обидным, будто родители все эти годы должны были сидеть вечерами дома, слушая, не звякнет ли звонок, не вернется ли единственная дочь. Впрочем, вернее всего, мать задержалась в госпитале, а отец в порту. Тогда Лидочка решилась. Она быстро взбежала наверх и, достав из сумочки ключ, сунула его в замочную скважину. Но ключ не повернулся. Он вошел до половины и не повернулся. Лидочка замерла в растерянности. Ключ должен был повернуться легко, но не поворачивался. Она начала дергать его, стараясь повернуть. И тут услыхала изнутри коридора шаркающие шаги. Шаги дошли почти до двери и замерли. Таких шагов в доме быть не могло. Кто там? Донеслось изнутри, и голос был совершенно чужим, старческим, совершенно чужим. В доме жили другие люди. Вернее всего, другие. Лидочка вытащила ключ и сбежала вниз по лестнице, звонить к соседям внизу и спрашивать их, где Иваницкий, она не посмела. Лидочке не хотелось думать, что за эти годы дома случилось что-то плохое. Такое она просто изгнала из головы. Лида вернулась в гостиницу, ничего не узнав, и никого не найдя, а устала так, словно весь день таскала дрова. партье дремал за стойкой, обратив к подходившим сверкающую под многоламповым бра лысину. Лидочка попросила ключ, лысина ушла назад, появились шоколадные глаза. «Мадемуазель Берестова», — сказал он, — «вас спрашивали». «Кто?» Сердце от неожиданной радости пропустило удар. немолодой мужчина», — сказал Портье, — «очень худой, но, по всему суде, солидный господин». Может, Андрюша так переоделся и замаскировался. «Плешивый, худой и весь в черном, из такой эспаньолкой, как у Мефистофеля, простите, в опере». Портье постарался улыбнуться, но мышцы его лица были к такому неприучены, и потому вместо улыбки вышла гримаса «Спасибо», — сказала Лидочка, забирая ключик, — «я знаю». Она ничего не знала и не понимала, конечно же, это был не Андрюша. По описанию, тот человек не мог походить и на отца, даже если тот каким-то чудом узнал, что Лидочка в Ялте. Да и кто знал, что Иваницкая и Берестова — одно лицо, значит, ошибка. Лидочка поднялась по скрипучей лестнице на второй этаж. Зелёные стены коридора были изукрашены водорослями и лотосами. Дверь была коричневая, Лидочка открыла её, зажгла свет». В номере было, разумеется, пусто, но у Лидочки возникло ощущение, что там либо кто-то есть, либо кто-то был недавно. Трудно объяснить такую уверенность, но ничего мистического в ней не было. Следы чужого запаха, неладно поправленное покрывало на кровати. На полу, под сдвинутой ножкой кресла, обнаружился квадратик, обрамленный пылью. Кто-то наверняка был в номере и осматривал его, трогал и передвигал вещи, что-то искал. Лидочка нервно схватилась за сумку, которую держала под мышкой. Все ее ценности и деньги, и бумаги Сергея Серафимовича были с собой. Она не смела расстаться с ними ни на секунду, так что грабитель или сыщик, что осматривал комнату, ушел ни с чем. «Вот так-то», — сказала себе Лидочка, почему-то обрадовавшись, что обхитрила жулика. Но тут же испугалась, ведь человек, обыскивавший ее номер, если он искал что-то ценное или известное ему самому, также понял, что Лидочка унесла ценности с собой. И если он в самом деле что-то знает или подозревает, то вернется ночью, когда она будет спать или нападет на нее на улице, чтобы вырвать сумку. Но такого человека быть в Ялте не могло. Разве кто-то отправился в путешествие во времени следом за Лидочкой? Но могло быть другое и куда более страшное. Андрюша, прибывший сюда раньше, попал в руки к преступникам, которые пытали его и выманивали из него тайну. «А теперь ищут Лидочку, чтобы отнять у нее деньги!» «Нет, сказала она себе, эта история слишком романтическая, из приключенческого романа, надо искать более простое объяснение. А более простое означает, что Лидочку приняли за кого-то другого, мало ли, Берестовых на свете». Лидочка попробовала замок. Замок был самый простой, его ничего не стоило отжать ножом. И крючок болтался без дела, не за что было его закидывать». Все-таки Лидочка заперла дверь. Какой ни есть, но замок. Несмотря на усталость, спать расхотелось. Она взяла сумку и стала думать, куда ее спрятать, чтобы грабитель, вернувшись, ее не нашел. Она подставила к шкафу стул и положила сумку на пыльный верх шкафа, но потом поняла, что если грабитель высок ростом, он без труда заглянет на шкаф и увидит сумку. Положить ее под матрас? Грабитель первым делом будет искать именно под матрасом и под подушкой. Туда кладут свои секреты все женщины и дети». Так она и стояла с сумкой в руке посреди комнаты, словно окаменела от невозможности решить задачку, как подыхающий от голода буриданов осел. В коридоре глухо пробили часы. Лидочка считала их астматический бой. Девять. Гостиница еще не стихала. По коридору проходили, разговаривая на возвышенных тонах пьяные люди, хлопали двери, снизу доносился звук молдаванского оркестрика, На улице послышалась нестройная песня. «В дверь?» Постучали. «Вот он!» Лидочка стояла у окна, прижав к груди сумку. Пальцы ее тут же жутко замерзли. Отнять у нее сейчас сумку значило отломать пальцы, иначе не возьмешь. Постучали снова. «Проверяет, — поняла Лидочка, — здесь я или нет. Если я не откликнусь, он начнет взламывать замок». «Откройте!» — раздался голос. «Я смотрю в замочную скважину и знаю, что вы в апартаментах». Голос был пьяный, глухой и неповоротливый. Лидочка молчала, она прикрыла ладонью сердце, чтобы оно не стучало так громко. «Вы будете моей? Чего бы то ни стоило!» — сказал голос. «Я видел вас и понял, обладание вами превратилось в смысл моей жизни, вы меня слышите?» «Да ответьте мне, в конце концов!» «Неужели вам нужно, чтобы я ломал дверь?» После недолгой паузы последовал удар в дверь.